Глава пятая. Человек, который хотел узнать время. Осенний утренний воздух, пах дождем, и вид лондонской улицы под небом цвета дымчатого жемчуга казался картиной, выполненной в мягких пастельных тонах. Молодой мистер уэттерфилд по-прежнему оставался на углу двух улиц. Прошло уже больше десяти минут. Отведенных по договоренности на тот случай, если Анна был захочет вернуться. У перекрестка находилась беседка с двумя колоннами. Чтобы не привлекать излишнего внимания, Ричард расположился за этим строением. Внезапно он увидел, как из двери частного музея торопливо вышел мужчина, светлый пол в шинели. Ричард не только удивился его появлению, но и, к своему изумлению, почувствовал злость. Он решил последовать за незнакомцем и понаблюдать за ним минуту, а может быть две. Мужчина подошел к спортивной машине, припаркованной на противоположной стороне дороги. По всей видимости, он собирался сесть в нее, однако передумал и вернулся назад, причем не к музею, а к дому. Взбежал по ступенькам крыльца и через некоторое время появился вновь, держа в руке фетровую шляпу. Судя по тому, как он закрыл дверь, у него имелся ключ, Ричард наблюдал из укрытия, как незнакомец забрался в машину, подъехал к перекрестку и остановился, выжидая момент, когда поток машин позволит ему свернуть на Эдж-стрит. Ричард быстро перебежал улицу и успел сесть в автобус. Устроившись на переднем сиденье второго яруса, он обнаружил, что к тому времени водитель спортивной машины влился в транспортный поток и оказался прямо рядом с автобусом. Из-за плотности движения в это время дня создавались частые заторы, и скорость машин была практически нулевой. Водитель, вероятно, относился к автомобильной пробке с философским равнодушием. Ричард видел, как мужчина, облокотившись на бортик двери, лениво разглядывал пассажиров, сидевших в нижнем ярусе автобуса. Он обладал необычайно мощными мышцами шеи. Ричард отметил его показную браваду присущую старшему поколению англичан. Молодой человек не мог унять своего любопытства. В письме, которое она показала ему, ничего не говорилось о мужчине, который чувствовал себя как дома у миссис Тесси. Спортивная машина идеально соответствовала своему хозяину. Это была старая лагонда с открытым верхом, отлично отремонтированная и изысканно украшенная. Ее импровизированная элегантность почти не позволяла рассмотреть изящество э, первоначальных линий. Ричард, наблюдавший за машиной сверху, мог видеть несколько предметов, лежавших на изношенном заднем сиденье: в частности, моток веревки и пусковой рычаг, стрепетавший на ветру привязанной биркой. На полу стоял громоздкий деревянный ящик из тех, что обычно использовались для транспортировки винных бутылок. Странно, но у него не было ни ручек, ни проволоки, ни шнура для переноски груза. Молодой человек, сидевший во втором ярусе автобуса, неосознанно выпятил нижнюю челюсть. Он не видел ничего подозрительного в старой машине, но для странствующего рыцаря, которому приходилось передвигаться на общественном транспорте Лондона, она представляла серьезную угрозу. Ричард проверил наличные деньги. Содержимое его карманов было весьма скромным, как он и предполагал. Поэтому молодой человек расстегнул ремешок на ручных часов. Осмотрев их со смешным чувством гордости и сожаления, он сунул часы в карман брюк. Его подбородок стал выглядеть еще агрессивнее. В уголках губ появились загнутые вверх упрямые складки. Чуть дальше по Эдж-стрит располагалась одна из фирм, уважаемый господ Раттенборо. Когда пробка, наконец, рассосалась, автобус затормозил на остановке у огромных витрин, демонстрировавших столько столового серебра, что им можно было бы заполнить трюмы галеона. Ричард сошел на тротуар. Он направился к двери, над которой красовалась вывеска с тремя шарами. Он нечасто оставлял часы в залог. Они входили в пятерку его любимых личных вещей. Но молодой человек уже привык так поступать при чрезвычайных обстоятельствах. Вместе с чувством комфорта, которое дарили ему деньги в кармане, акт залога, казалось, подчеркивал важность авантюры или выхода из затруднительного положения. Это ставило авторитетную печать на его желаниях, какими бы они ни были. Благодаря красоте изящных часов сделка совершилась быстро и без затруднений. Ричард, почувствовав заряд уверенности, зашагал обратно к автобусной остановке. Он подумал вернуться на работу. Она была обещала звонить ему в контору только в экстренных случаях, поэтому он хотел найти телефон миссис Тесси и пообщаться с девушкой после рабочего дня. В целом ситуация была под контролем, но затем он вновь увидел Лагонду. Она стояла на боковой улочке перед парикмахерской, старомодным заведением, в котором за дверью все еще виднелся многоцветный шест. Ричард не колебался. Ему не понравилось, как водитель спортивной машины по-хозяйски открывал дверь дома, где теперь должна была жить Аннабел. Он хотел выяснить, с кем они имеют дело. Молодой человек остановился около парикмахерской и посмотрел в частично занавешенное окно. Он увидел в первом кресле чуть выше белого покрывала заужный голову с волосами соломенного цвета. Ричард решительно открыл дверь и шагнул в благоухавшую комнату, наполненную оживленной беседой. При его появлении разговор затих. Пять пар глаз встретили нового посетителя со слегка враждебной хмуростью. Это отношение знакомо каждому визитеру, случайно попавшему в круг завсегдатаев небольшого заведения. Человек в белом халате, который обслуживал водителя спортивной машины, с любопытством посмотрел на Ричарда и, видимо, решил, что клиент не доставит им больших хлопот. Он махнул им рукой на софу у стены, где уже расположился один из а Подождите немного, сэр. Перк скоро закончит. Я еще немного поработаю над прической майора, а затем займусь джентльменом, который сидит рядом с вами. Не беспокойтесь. Перк отличный парикмахер. Он настоящий мастер. Правда, Перк? Второй мужчина, который стрик толстяка, он мешком сидел на стуле с закрытыми глазами, не произнес ни слова. Этот пожилой человек с худощавым выразительным лицом и густыми нависавшими бровями, казалось, вообще не услышал слов коллеги. — Перк не глухой, — пояснил первый парикмахер, который, очевидно, был владельцем заведения. Он иностранец, поэтому говорит очень мало. Мужчина замолчал и начал затачивать бритву, которую он хотел подровнять похожие на паклю волосы своего почетного клиента. Ричард укратко взглянул на него и усмехнулся. Владелец салона, бледный, темноволосый, уроженец Лондона, немного женственный, с небольшими руками и тусклыми глазами, говорил с ласковым местным акцентом, который придавал его голосу исключительную вкрадчивость. Казалось, что каждое произнесенное слово воспринималось им как приятный подарок, и он, похоже, полагал, что собеседник должен ценить такое доброе отношение. «Вы так старательны с майором, мистер Вик!» — сказал сидевший на софе мужчина. — К чему бы это? Молодой мужчина приятной внешности, вероятно, работал торговым агентом. Он говорил, не отрываясь от спортивной страницы газеты, которую рассматривал в данный момент. — Я по натуре дружелюбный человек, — сдержанным тоном ответил парикмахер. — Когда ко мне приходят старые клиенты, например, наш майор, я оценю их как друзей, проверенных временем. — Не оправдывайтесь, — произнес мужчина с газетой. «Я не спешу. На самом деле мне нравится это небольшое ожидание. Оно помогает мне решить вопрос со ставками». «Решить вопрос со ставками?» патетически вскричал мистер Вик. «Вы никогда ничего не выиграете подобным образом. Единственный способ, который позволяет делать правильные ставки, неважно, на конях, собаках или при игре в бильярд, связан с полной безмятежностью». Вы должны отдаться на волю случая, если вам понятно, о чем я говорю. — И когда вы продуете свои деньги, вам следует нанять шикарную машину, усадить туда манекен из мастерской портного и сделать вид, будто вы едете на собственную свадьбу? — проворчал толстяк, сидевший в кресле второго парикмахера. — Вы на эту историю намекаете нам, да? Он открыл глаза, взглянул на владельца заведения и снова прикрыл тяжелые веки, когда закончил говорить. Мистер Вик взвизнул от восторга и обратился к мужчине, которого стриг. — вы помните эту шутку, майор? — спросил он с усмешкой, глядя на отражение клиента в зеркале. — Еще не забыли, как хохотали над ней? — Я? — ленивым голосом отозвался водитель спортивной машины. — Вы меня с кем-то спутали. На его лице сияла небрежная улыбка. Тем не менее отказ был категоричным. Ричард, который впервые услышал речь майора, с интересом посмотрел на него. — — Да вы просто забыли, — возразил мистер Вик. Смех лился из вас, как струя Эля из двухгаллонного бочонка. Я и сейчас еще слышу его в своих ушах. Сидевший рядом с Ричардом мужчина со вздохом сложил газету. — И что это там за история? — спросил он. — Это случилось в Вайслингтоне, когда я еще учился мастерству. Мистер Вик говорил сквозь зубы. Все его внимание было сосредоточено на работе с острой бритвой. Молодой парнишка из швейной мастерской нашел на улице пять фунтов. Он поставил их на кобылу по кличке Счастливая Канава. Ее заезд считался главным событием дня. Ставки шли по двести пунктов к одному, и от игрового азарта у парня помутился разум. Он вывернул плащ наизнанку, снял с витрины один из манекенов, нацепил ему на голову кружевной чепец и проехал с ним перед соседкой, которая жила напротив мастерской. Юная леди подумала, что он собрался жениться на какой-то незнакомой женщине. Она с таким негодованием выглядывала из окна, что упала, сломала ногу и, в конечном счете, подала на него жалобу в суд. Это была очень печальная история. «Счастливая канава!» – задумчиво произнес торговый агент, ум которого работал только в одну сторону. «Я никогда не слышал о такой лошади». «Там имелось целое семейство», — ответил толстяк, не удосужившись открыть глаза. «Позже его заменили коттеджи различных мастей, а из ранних скаковых коней там были счастливая крыша, счастливая веранда и, поправьте меня, если я ошибаюсь, счастливая часовая башня». «Так вы вспомнили эту шутку, майор?» — жеманным тоном поинтересовался мистер Вик. «Я вижу, что вы улыбаетесь». «Ваш рассказ действительно хорош», — ответил майор, поймав взгляд Ричарда в зеркале и улыбнувшись ему. Но я никогда не слышал его прежде. Мистер Вик открыл рот для протеста, однако, подумав немного, лукаво фыркнул в кулак. «Вы начали захаживать нам после войны. Скажите, майор, вам удалось поднять свой бизнес? Вы знаете, какой. Вы говорили о нем, когда приходили ко мне в прошлый раз». Я не понимаю, о чем идет речь. Доброжелательно, но сдержанно ответил водитель спортивной машины. Молчу, молчу! подмигнув, произнес мистер Вик. Мужчина в кресле рассмеялся. На его бледных щеках появился румянец. Все по-прежнему находится в состоянии неопределенности. С обезоруживающим смущением, сказал он парикмахеру. Вы случайно не продаете старый Роллс-Ройс? «Любого возраста и степени износа я предложу вам хорошую цену». «А?» — воскликнул мистер Вик, ухватившись за эту подсказку. «Так вы теперь занялись покупкой и продажей машин?» «Нет, не я», — ответил ему майор. «Мой бизнес не имеет отношения к машинам». Он поджал узкие губы и с усмешкой посмотрел на владельца салона. Тем временем любопытство маленького парикмахера стало слишком заметным, чтобы скрывать его от других людей. — Я смотрю, вы были за границей, — сказал он, оборвав тираду толстяка, который все еще рассуждал о кличках скаковых лошадей. — Нет, вы ошиблись. Но мистер Вик нисколько не смутился. Он намотал на бегуди прятку жестких волос клиента и позволил ей распрямиться. — Это зарубежный стиль стрижки, — сказал парикмахер. — Возможно, остров Уайт. — Или манчестерский Уиган, ответил майор. Его глаза блеснули, когда он снова встретил взгляд Ричарда в зеркале. «Счастливая часовая башня!» — произнес агент. «Кто только придумывает такие имена!» «И что означала эта кличка?» «Неизменно быстрая лошадь!» Улыбка в зеркале померкла, и майор посмотрел на часы.